Глава 17. Марфа Сорина. Где же ты, солита? Куда пропала? Подсвечивая червонным золотом макушки елей, солнце уже клонилось к закату, а узкая лесная дорога всё ещё никуда не привела. Казалось, она так и будет петлять среди наздреватых мартовских сугробов. Вера давно не выглядывала в окно. а сидела, забившись в угол кареты. Она не спала, но и мысли о взрыве и семейных проблемах впервые за долгое время оставили ее. Она как будто сбросила с плеч тяжкую ношу и ушла в воспоминания о своей тайной любви. Вера чувствовала себя виноватой, ведь о лорде Джонни она почти что не вспоминала. Неужели с любовью всегда так? Раз — и сломается под гнётом разлук и обстоятельств. Или это только неразделённая любовь? А со счастливой всё наоборот? Но найти ответы на эти философские вопросы Вера не успела, потому что экипаж резко накренился на повороте, и она съехала в противоположный угол сиденья, а бедная Дуняша свалилась на пол и истошно заверещала. «Не вопи ты так. Ничего страшного не случилось. Наверное, полос в яму попал, предположила Вера, помогая горничной подняться. Карета не двигалась. Снароружи послышалась ругань Осипа. Ему раздражённо отвечал ямщик. Из их перепалки Вера поняла, что экипаж угодил в широкую проталину, и теперь лошадям никак не вытащить его без посторонней помощи. Осип открыл две от сукареты и крикнул: Барышня, Мы надолго застряли. А усадьба рядом, за перелеском. Подождите, я за помощью схожу. Я мигом. — Я с тобой, — решила Вера и протянула руку к дверце. — Тогда уж обе руки давайте. Так я вас не вытащу, — объяснил Осип, и почти по пояс перегнулся вглубь кареты. Вера последовала его совету, и слуга, медленно разгибаясь, вытянул ее за собой — а потом осторожно поставил на дорогу. Одёрнув юбки и шубу, Вера прикрикнула на до сих пор верещавшую горничную: "Дуняша, закутайся в одеяло и жди. Мы скоро вернёмся". Горничная смолкла. С облегчением вздохнув, её хозяйка обогнула лошадей и зашагала по дороге. "Осип, откуда ты знаешь, что до усадьбы недалеко?" спросила Вера. Так я помню. Годов 20 прошло, как мы с барой не сюда приезжали, но не забылось. Сейчас дойдём до поворота, а за ним большая поляна. На ней три дуба растут. Под ними летом пастухи всегда от жары прячутся, а тамош и усадьбу видно. Они пробрались вдоль обочины до поворота, и Вера поняла, что слуга прав. Дорога заметно расширилась, а лес поредел. Они прибавили шагу и вскоре вышли на большую поляну с тремя дубами в центре. Накатанная колея бежала через неё наискосок и рассекала надвое редкий и прозрачный безснежный перелесок. А за ним и впрям виднелась высокая и круглая, как церковный купол, крыша. Вот, барышни, большой дом уже виден. Только раньше крыша голубая была, а теперь стала зелёная. Они уже выбрались на поляну и шли к перелеску, когда из-за деревьев показались розвальни. Их тянул рослый гнедой конь. Удержав слугу, мало ли кто мог спешить им на встречу, Вера застыла на месте. Саня остановились рядом через пару минут. Из розвальни выпрыгнул высокий молодой человек, скорее даже юноша, в широком дублёном тулупе и мягкой лисьей шапке. Добрый день. Вы что-то ищете? полюбопытствовал он, глядя на незнакомцев прищуренными серо-голубыми глазами. Наша карета завязла вон там за поворотом, объяснила Вера. Мы шли в усадьбу за помощью. Сейчас это сплошь и рядом случается. Мочи ледок прихватит, а под ним всё уже подтаяло. Нужно слёг нарубить и вытащить по ним полозья, объяснил юноша. Он нагнулся, достала с подсена топор, а потом глянул на носки вереных кожаных ботинок и предложил: "Да вы залезайте в сани. Чего вам по снегу ходить? Быстрее доедем". Вера поблагодарила и уселась на сено. Осип примостился сзади, на краю розвальной, а юноша устроился на передней стойке и щёлкнул вожжами. Конь тронул, и через несколько минут сани оказались у цели. Не доезжая до застрявшей кареты, юноша остановил коня и отправился смотреть на провалившийся полос. Емщик догнал его и стал что-то в толковывать, но паренёк отмахнулся и стопоромно перевес двинулся через сугробы в лес. Пройдя несколько шагов, он облюбовал молодую осину и в несколько ударов срубил её. Сбивая с кустов иней, дерево рухнуло. А юноша, подойдя к его вершине, принялся обрубать ветви. Не прошло и получаса, как под полозья застрявшего экипажа насавали ветвей, а с просевшей стороны ещё и разрубленный на три части ствол дерева. Ямщик уселся на козлы, а новый помощник и осеп стали выталкивать карету. Кони тянули вперёд, люди толкали сзади, и в конце концов экипаж выкатился на ровную дорогу. Внутри ойкнула Дуняша, и Вера только тут поняла, что совсем забыла о своей горничной. — Как ты там? — спросила она, распахнув дверцу. — Ой, слава богу, обошлось. К вере подошел их спаситель и, оттирая снегом испачканные руки, уточнил. — Вы куда следуете? — В Солиту. Да — Да? — удивился паренек. — У вас там дело или как? — Да. — Я новая хозяйка усадьбы, Вера Александровна Чернышева. Но я так и не спросила, кто вы. Юноша растерянно замолчал, а потом его щеки вдруг залились багрянцем. Но он все-таки собрался с мужеством и сказал. — Меня зовут Марфа Сорина. Я сейчас управляю Солитой. Вера остолбенела. Она даже не подозревала, что перед ней девушка. Вера сама была высокой, но дочка управляющего оказалась выше её более чем на полголовы. Длинный и широкий дублёный тулуп не скрывал мужского костюма Марфы. Тёмные штаны были заправлены в валенки. Эта девушка была оригиналкой. При этом она явно не ожидала увидеть здесь новую хозяйку, а ведь её обещал предупредить Бунич. Разве Лев Давыдович не передал вам, что я скоро приеду? спросила Вера. Так ведь он как уехал в прошлом году, так и не возвращался. Распрашивать девушку у управляющего посреди леса было глупо, и Вера предложила поговорить в Солите. Она забралась в экипаж и тихонько перекрестилась. Наконец-то путь заканчивался. Ещё чуть-чуть, и она войдёт в свой новый дом. По дороге Вера думала о Марфе. Дочка управляющего отвечала и за полевые работы, и за восстановление усадьбы, и за благополучие крестьян. Не каждый мужчина за такое возьмётся, а тут девушка. Интересно, а сама Вера справилась бы? Она так глубоко задумалась, что даже не заметила, что экипаж остановился, и опомнилась только когда Осип распахнул дверцу. Вера вышла из кареты, Я огляделась. Зрелище оказалось поистине грандиозным. Овальный заснеженный двор замыкался с двух сторон длинными колоннадами. В центре этой огромной подковы высился трёхэтажный дом. Зелёный купол венчал его, как гордая корона самодержца. К концам из палинских дуг колоннад примыкали два одинаковых двухэтажных флигеля. У одного из них и стоял экипаж. К Вере подошла дочь управляющего. Сообразив, что новая хозяйка любуется домом, Марфа с чуть заметной ноткой гордости объяснила: Французы тут всё сожгли. Перекрытий крыши и оконных рам не было, но кирпичная кладка уцелела. Сначала перекрытие восстановили, крышу покрыли. На следующий год рамы новые вставили. А в этом году изнутри и снаружи отштукатурили и чёрные полы настелили. Так в доме нельзя жить? уточнила Вера. Пока нет. Но левый флигель, где господин Бунич с супругой после войны временно жили, сейчас свободен. Там чисто. Женщина из деревни убирали 3 дня назад. Я отправлю кухарку застелить бельё, а пока покушать и отдохнуть с дороги можно у нас. Прошу ваше сиятельство, проходите. Вера пошла за ней во флигель управляющего. Весь его первый этаж занимала одна большая комната с пузатым буфетом, парой одинаковых деревянных диванов и широким овальным столом под малиновой скатертью. Крутая лестница вела на второй этаж, а прямо под ней убегал вглубь дома узкий коридор. По доносящимся оттуда вкусным запахам стало понятно, где находится кухня. — Второй флигель такой же? — Да, ваше сиятельство, все точно так же. — А сколько комнат наверху? — Две спальни, одна большая, а другая маленькая. — Вот и хорошо. Мы с Дуняшей поместимся наверху, а в кухне будет спать Осип. Марфа засуетилась с северовкой. Я накрою на стол, а обед скоро подадут, сообщила она. А ваш батюшка пообедает с нами? Как его здоровье? спросила Вера. Марфа опустила глаза, голос её дрогнул. Он умер. Месяц как похоронили. Марфа проглотила готовый вырваться в всхлип и быстро переменила тему. Неугодна ли вам шубу снять? Здесь тепло. бело-синюю из расццовую галантку натопили от души. Веро сняла шубу и шляпку, отдала их Дуняше, а сама прижалась к тёплому печному боку. Марфа тоже скинула тулуп и валенки и теперь ходила по комнате в тёмном мужском костюме и коротких мягких сапогах для верховой езды. Широкие мужские pantalоны и чёрный в талию сюртук смотрелись не слишком изящно, но были почти новыми. так одевались купцы средней руки или приказчики. И то, что Марфа по-мужски стриглась под скобку, делало её сходство с молодым купчиком ещё сильнее. Такой вот солидностью она старается впечатлить мужиков, догадалась Вера. Впрочем, дело могло быть и в работе. В юбке и туфлях дерево не срубишь, а Марфа это сделала запросто. Но сейчас дочка управляющего так же ловко накрывала на стол, исполняя чисто женскую работу. Заметив взгляд новой хозяйки, она застенчиво улыбнулась и призналась: "Как хорошо, что вы наконец-то приехали. Я вас больше не брошу", пообещала Вера. Она ещё не понимала, что случилось, но для неё самой всё совершенно изменилось. Она почему-то знала, что именно здесь теперь её место. Да, именно так. Здесь её место. Может, это и вышло странно, но всего за пару часов новое дело полностью и безоглядно захватило Веру вместе со всеми её мыслями и чувствами.